Что вы сказали? Нарушения слуха сегодня стали проблемой не только пожилых людей. За последние годы многократно вырос уровень шума в крупных городах и человеческом жилище. А повышенные звуковые нагрузки, действующие в течение длительного времени, ведут к отмиранию чувствительных слуховых клеток во внутреннем ухе. Снижение слуха развивается постепенно и незаметно, И человек не подозревает о своей проблеме до тех пор, пока тайное не станет явным не только для него самого, но и для окружающих. Постоянное напряжение при общении с людьми, чтобы лучше расслышать и понять собеседника, утомляет нервную систему, вызывает раздражение и недовольство собой. Частое переспрашивание, разговор на повышенной громкости, усиление звука в радиоприемнике и телевизоре. Эти действия вызывают уже раздражение окружающих. Снижение слуха заставляет человека избегать общения с окружающими, искать уединение, изоляции от мира, значительно снижает качество жизни. Многие пожилые люди относят снижение слуха к неизбежным спутникам старости и не предпринимают попыток вернуть ему прежнюю остроту, и напрасно. На протяжении многих столетий люди пытались бороться с глухотой. Даже простое прикладывание ладони к уху улучшает слух. В старину с этой целью использовались специальные звуковые рожки. В наше время сконструированы электрические устройства, усиливающие звук и облегчающие жизнь слабослышащим. Но у каждого человека тугоухость имеет свои особенности. Один хорошо слышит звуки высокой частоты, но хуже и низкочастотные звуки, другой наоборот. Поэтому и подбор слухового аппарата должен быть индивидуальным. Сначала надо провести специальное исследование, которое помогает выявить нарушение восприятия разных по частоте звуков. Оно называется аудиометрия. По вашей аудиограмме врач-сурдолог определит звуки какой частоты, не воспринимаются вашим ухом и в соответствии с этим подберет аппарат, усиливающий именно этот спектр звуков. Стандартный слуховой аппарат, который выдается тугоухим бесплатно, усиливает все звуки подряд. И человек, использующий его, может ощущать дискомфорт из-за громкого звучания тех частот, которые он и так слышит хорошо, и даже получить акустическую травму. Это заставит слабослышащего отказаться от прибора и пребывать в изоляции от звукового окружения. Современные электронные устройства можно настраивать с учетом индивидуальных особенностей слабослышащего, делая слуховое восприятие максимально естественным. А удобная форма и миниатюрные размеры слуховых аппаратов не привлекают внимания окружающих и позволяют носить их без усталости и раздражения. Нередкость снижения слуха у пожилых и старых людей связана с образованием серных пробок в слуховых проходах. С этой проблемой легко справится любой врач-отоларинголог в поликлинике.